Кабальное холопство. Но бывали закладные, по которым закладник обязывался не погашать службой самого долга, а только оплачивать проценты, служить за рост и по истечении условленного срока возвратить истину за не той капитал. Заемное письмо в Древней Руси называлось заимствованным из еврейского словом «кабала». Личная зависимость, возникавшая из обязательств служить за рост, укрепляла актом который, в отличие от заемной кабалы с личным закладом на условии отработки, назывался в XVI веке «служилой кабалой» или «кабалой за рост служите». С конца XV века в документах появляются кабальные люди, но в них долго еще незаметно признаков кабального холопства. Заемная кабала под личный заклад была, собственно, заживная, давала закладнику право зарабатывать взятую вперед суду без роста, погашать беспроцентный долг. По кабале Ростовой, получивший специальное название служилой, кабальной своей службой во дворе заимодавца зарабатывал только проценты, не освобождаясь от возврата капитала в условный срок или урок. С таким характером являются скобальные люди в документах до половины XVI века. И только такие служилые кабалы знал судебник 1550 года, установляя высшие суммы займа под личный заклад 15 рублей, 700-800 рублей на наши деньги. Из одного закона 1560 года видно, что кабальные люди по ростовым служилым кабалам подлежали иском об уплате долга. Знак, что они не стали еще крепостными людьми, а оставались закладнями с правом выкупиться в случае возможности. Из него узнаем, что иные кабальные, оказавшись несостоятельными в уплате кабального долга, сами просились в холопство, полное или докладное к своим взаимодавцам. Закон воспретил это, предписав по-прежнему выдавать несостоятельных кабальных и сам взаимодавцам головой до искупа, до уплаты или до отработки долга. Это запрещение вместе с готовностью самих кабальных идти в полное холопство и с известием английского посла Флетчера, которому в 1588 году сказывали в Москве, что закон дозволял кредитору продавать жену и детей, выданного ему головой должника навсегда или на время. Все это показывает, что кабальных тянули в разные стороны – Их собственные дворовые и господские привычки к привычному полному холопству – закон ко временной некрепостной неволе. В этой борьбе закладничество на условии службы за рост переработалось, правда, в холопство, только не в полное, а в кабальное. Выдача головой до искупа при обычной несостоятельности выданных подвергала их бессрочной отработке займа. Так в кабальную службу за рост входило и погашение самого долга, личный заклад под заем превращался в личный наем с получением наемной платы вперед. Это соединение службы за рост с погашением долга и личный характер кабального обязательства стали юридическими основами служилой кабалы, как крепости. Ими полагался и предел кабальной службы. Как личное обязательство, связывавшее одно лицо с другим, служила и кабала теряла силу со смертью одной из сторон.